12. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. А еще мы могли собирать всякий хлам. Правда, хлам особенный. Волшебные печати и генеральские подписи открыли нам двери в некоторые военные институты. Вернее, в остаточное количество этих обширных некогда хозяйств. Ныне трудно даже представить, сколько всех этих лабораторий инженерно-конструкторских бюро наличествовало у империи ранее. Сколько они всего изобретали, сколько воплощали в действующие, шевелящиеся образцы. Жалко, весь этот спрятанный от чужих глаз гербарий нисколечко не помог, когда припекло. Теперь мы имели допуск и могли даже прикасаться к выжившей роскоши. Конечно, мы были не на экскурсии в музее, пялить зрачками на все подряд времени не имелось. У нас наличествовала цель — потому все, не относящееся к делу, отметалось за ненадобностью. Иногда не требовалось быть пядей во лбу или, как говорится, иметь в голове телефонию, состыкованную с выдувальщиком сферы, чтобы разобраться, что представленное хозяйство к нашему делу, что пятое колесо в телеге. Или даже лапа. Например, однажды нам дали лицезреть чудовищный железный цилиндр охватом метров в десять, не меньше. «Первая ступень так и не сверхбаллистической континенталки», — с гордостью пояснил сопровождающий штаб-бригадир. «Если бы успели довести до ума, она бы могла облететь всю сферу мира и грохнуться в любой указанной точке. Под контролем у нас оказался бы не только материк, но и вся акватория океанов», — добавил он мечтательно. «Эх, Масаракш, задери! Не успели!» «Хотя я вам что скажу!» Снизил он тональность до шепота. «Южные выродки потому и нанесли превентивный удар. Потому и полезли. Боялись, что наши инженеры все же достроят голубушку. Эх, Масаракш-задери! Не судьба, видать. А ведь можно было бы даже до островитян достать сейчас. Впечатать «Масаракш-задери» в каждый их островок по голубушке с откормленным зарядом и... «Масаракш-задери!» Накрыли все их субмарины в портах базирования, а уж тем паче заводы с верфями. Эх, Масаракш-задери. Нынешний конструкторов толковых, ни даже чертежников. Протухла вся образовательная цепочка. Нынешние приходят, не ведают, с какой стороны к пульману подобраться. Я, Масаракш-задери, даже подозреваю, что они думают, что на нем надо сидеть. Да и что, выпускнички... Вошел враж штаб пригодир от науки. «Ныне даже дострой так, где ж горючки набраться, залить все внутренние полости? На чем, массаракш, задери, наша голубушка поднимется к мировому свету?» «Оборвали песню недопетую выродки-то, оборвали!» «Эх, голубушка ты моя, пусть от тебя скоро на металлолом! Не на что будет даже полюбоваться!» В самом деле, какой смысл в первой ступени, если остальные четыре так до ума и не довели? В общем, экскурсия на ракетную фабрику оказалась весьма познавательной, вот только для дела бесполезной. Будь это чудище, голубушка, даже со всеми ступенями в ряд, нам-то чего? Мы ж не на ракете собираемся в сельву-то пожваримэш нырять, правильно? Вот такой вот массаракш задери.